Глава одиннадцатая «Чёрт! Опаздываю!» — визжит Вик, едва проснувшись. Мозг туго соображает. Глаза смотрят на время, но не видят цифр. Все вокруг расплывается, когда Вик пытается встать. Под ногами оказывается как будто бы не ковер, а зыбучие пески, образующие все более глубокую лунку. Руки потряхиваются, стараясь дотянуться до дверной ручки и открыть проход в ванную. «Только бы умыться, я приду в себя!» – схлипывает Вик. Ей страшно и тяжело воспринимать новую реальность, бьющую сотнями маленьких молоточков по вискам. К сожалению, всплеск холодной воды в лицо не помогает. Ступни продолжают вибрировать, отчего Вик еле удерживает равновесие. Сидя, она принимает душ, окатывая себя лейкой и бездумно таращась в одну точку. Кое-как, повязав полотенце на груди, она проходит в коридор. Вскоре зрачки ловят заветные 17-30. И Вик начинает беспокоиться еще больше. «Я же не успею написать главу! Ненавижу, не хочу!» Психует она, пнув ногой подушку, почему-то лежащую на полу. Вик находит силы в истерике и злости, потому битый час ходит по комнате и собирает себя по частям. «Платье не платье, туфли не туфли, все равно там будут дамы получше меня», — считает Вик. Ее не столько волнует день рождения Оса, и опасность опоздать на важное для него мероприятие, сколько отсутствие времени на писательство. Вик суетливо подыскивает сумку побольше, чтобы упихать в нее с собой ноутбук. Но такой нет. Поэтому девушка кидает в клатч блокнот, все тот же, с принцессой на обложке. Следом в маленькое недоразумение, называющееся сумкой, летят предметы марафета. Помада и пудра с зеркальцем, влажные салфетки, черная подводка на всякий случай. Телефон. Вик, будучи уже с восстановившимся зрением, смотрит в дисплей, а там несколько пропущенных от Оскара, множество уведомлений из соцсетей и рекламный мусор. «Чего не отвечаешь? Мы с Женей поссорились, если что. Не помогай ему!» – пишет Муся. «Вик, как освободишься, позвони мне, нужен твой совет!» Недозвонившийся Оскар добивает Вик эсэмэской. «Хай, Вик, ну что, беда не приходит одна, надо обмозговать, что с кисой делать!» Она офигела. С этим козлом договорилась погулять в парке, прикинь? А мне говорит, что это по работе. Голосовое Дженни. Вик морщится от количества информации, свалившейся на ее голову. Она и забыла, что проблемы в реальности записью в блокноте не решаются. Здесь нужно по-другому, вдумчиво. И первое, что она решает, это вопрос Оскара. Как-никак у мужа сегодня день рождения. Он ждет ее в ресторане к семи. Вик выходит из дома, заранее зная, что простоит в пробке не один час, если закажет такси. Поэтому выбирает метро. Там тоже в вечернее время толкучка, не протиснуться. Вик пролазит сквозь бесконечные лабиринты людей в куртках, касается скользких поручней и стоит, уперевшись взглядом в окно. Сесть она не решается, чтобы не помять платье. В отражении писательница видит вроде бы себя, но совершенно другую. Ее лицо осунулось за эти дни, тело ослабло, Когда-то платье по размеру теперь болтается на ней. Под глазами образовались большие круги, какие не замазать тональным кремом. Да и волосы словно истончились, совсем позабыв про объем и припав к плечам. «Ну, последняя уж точно не отосна, сна. Это все из-за плойки», – успокаивает себя Вик. Она выходит на нужные станции и сверяется с картой в телефоне. Однажды они с Оскаром уже бывали в этом ресторане. В самом начале отношений. Вик вспоминает, как ос подошел к ней в институте после торжественного вручения дипломов. И тихо, чтобы слышала только она, сказал. «Виктория, поздравляю с успешным окончанием бакалавриата. Мне было бы приятно разделить с вами это торжество. Можем ли мы сходить куда-нибудь вместе?» Вик, уже зная его ненаучный интерес к своей персоне, конечно же, согласилась. И буквально в тот же день они отправились в ресторан черкеверди где просидели часов шесть, не меньше, беседуя об учебе, коллекционных конструкторах из фанеры, виниловых пластинках, семейной жизни, спорте и вообще обо всем, что может быть интересно влюбленным друг в друга людям. Тогда же Оскар позволил себе впервые обнять ее. А если быть точнее, то после совместного похода в ресторан они больше не расставались. И сейчас Черки-Верди по прошествии трех лет остается дорогим и величественным местом с арками из живых цветов, изысканными белыми скатертями, панорамными окнами с видом на суетящийся город, просторными залами и мягкими креслами, а также аккуратным сценическим выступом для исполнения живой музыки. Несмотря на размеры ресторана, Вик сразу же находит свою компанию. Ос сидит в окружении десятка людей. Дорогих друзей для него – и всего лишь преподавателей для Вик. Она неуверенно останавливается у столика, и все взгляды тут же обращаются в ее сторону. Особенно пронзительные достаются от Оскара. Он поправляет очки, поднимается со своего места и идет к ней. Вик ждет, что сейчас он ее отчитает за опоздание. Да еще так спокойно и на ухо. А это разительно страшнее, чем если бы закричал на весь зал. Но вместо этого Ос легонько обнимает жену и целует ее в щеку. Берет за руку, приглашая сесть рядом с собой. И пока они проходят креслом, Вик натягивает притворную улыбку и кивает гостям. «Здравствуйте! Приятно вас видеть! Добрый вечер! Прекрасно выглядите!» – распинается Вик. Она узнает преподавателей из библиотечной кафедры и несколько заведующих с других, по типу Михаила Дмитриевича. К слову, он тоже здесь, как ни в чем не бывало, увлеченно разрезает свой стейк. И только Вик знает, что он стал камнем преткновения между Мусей и Женей. «Дорогие друзья, коллеги, спасибо, что доставили мне удовольствие разделить с вами мой праздник», поднимает бокал в тосте Оскар. И Вик подмечает, что его формулировки из года в год не меняются. «Для меня огромная честь видеть здесь каждого из вас. Я поднимаю этот бокал за нашу дружбу и за ваше здоровье». Гости аплодируют, выкрикивают «Спасибо за нас». Вик молча солютует бокалом и делает пару глотков. Она смотрит на свою тарелку, в то время как совсем рядом слышится позвякивание фужеров друг от друга. «Она это не любит», – отвечает на чей-то вопрос за Вик Оскар. И вправду Вик не любит тосты и последующий чокательный эффект, когда каждый гость норовит дотянуться до другого края стола и заодно в своей безуспешной попытке поливает спиртным какой-нибудь салат. Вместо этого Вик достает телефон и кладет его на колени. Привалившись левой рукой на стол, правая она старается незаметно печатать в заметках. Разумеется, целиком набрать главу едва ли получится, но хотя бы тезисно прописать. Это можно. Особенно хорошо выходит печатать, когда Оскар распинается перед гостями про проверку и только что вышедший гост по информации библиотечному и издательскому делу. Потом вместе они обсуждают эти самые новые стандарты, нелепости в работах студентов, Заранее выдвигают любимчиков на правовой конкурс, отбирают на место лаборанта кафедры какую-то отличницу, которая просто прелесть какая молодец, почти как Виктория в свои годы. На этом Вик вздрагивает и осознает, что добрая половина преподавателей смотрит на нее. Она судорожно сглатывает слюну, поправляет горло, но, несмотря на все уловки, по-прежнему не знает, что сказать. «Виктория, а вы планируете к нам вернуться? В этом году такой маленький набор – просто кошмар!» Интересуется заведующая кафедрой библиотечно-информационных наук. «А и я? Мы с Оскаром разговаривали на эту тему». Начинает в попыхах объясняться Вик, но тут же замолкает. «Вик сейчас работает над новой книгой, поэтому сложно говорить о поступлении в магистратуру. Но обещаю, мы вернемся к этому вопросу позже», заканчивает за нее Оскар. «Ох, в молодости все мы начинаем с художественной литературы, но однажды понимаем, что это бесполезная трата времени». Что написать что-то стоящее могли только классики, и в итоге все равно находим себя в науке, посмеивается женщина с яркалыми губами и внушительной химией на голове едко красного цвета, сидящая напротив Вик. Да, Оскар, вы тоже ведь что-то писали? Вот помню я вас студентом, Наталья Геннадьевна, это было так давно и нелепо. Право, мне стыдно даже вспоминать, осторожно опуская тему Оскар. Ты писал книги? Таращится на него Вик. Не то чтобы. Так, стихи, малую прозу. «А помнишь, тебе студентка посвятила стихи?» Вспоминает Михаил Дмитриевич и тут же смотрит за реакцией Вик. «Дорогой мой, то было баловство. Вот если бы она посвятила мне научную работу...» Шутит Оскар и крепко сжимает под столом ладонь жены. ос едва не стаскивает с ее бедра телефон. К счастью, тот падает в спасительный тканевый батут, образованный из платья между ног. Все это цепляет Вик. Во-первых, постоянная недосказанность с Оскаром. Каждый день ее муж открывается, будто бы с новой стороны. Казалось бы, только Вик смирилась с его медитацией в облегающем трико, как тут же он на ее глазах превращается в поэта. Во-вторых, отрицание некоторыми дорогими гостями значимости художественной литературы. «Ладно, поправочка. Современной художественной литературы», – кивает Вик. «Значит, Толстому можно, Достоевскому можно, а мне нельзя? Нечестно». В-третьих, все тот же телефон, вернее, невозможность спокойно записать в нем свои мысли. «Я отойду на пару минут». Обводит взглядом весь стол Вик и, крепко прижимая клатч к себе, уходит в уборную. Только отвернувшись и чуть отойдя от веселой компании, Вик слышит. «Оскар, что же она у тебя такая худенькая и бледненькая?» «Верно сказать, вдохновение спать мешает. Виктория очень серьезно относится к своему делу», – отвечает Оскар. И в этом Вик с ним согласна. Она закрывается в одной из маленьких комнаток, бросает резкий взгляд на унитаз и его верхнюю крышку, вроде чистая, думает Вик. На всякий случай протирает салфеткой и садится. Кладет на ноги блокнот и продолжает писать то, что начинала в заметках. Конечно, поначалу такое предприятие кажется неудобным. Слова бегут от строчки к строчке, теряют окончания, диалоги выглядят огромными на фоне маленького прямоугольного листа. Вик постоянно сбивается, но мысль, идущая вперед, заставляет продолжить. Ко всему прочему, в голове девушки свежа фраза Натальи Геннадьевны, которая не посчитала чем-то важным писательство Вик. «Мы еще посмотрим». Приговаривает она, выводя кривые буковки в малюсеньких клеточках. «Услышим, как ты запоешь во сне». Она ни на секунду не останавливается, постепенно привыкая к размеру листов. И тонкости синих чернил. Вик увлекается настолько, что забывает про мир вокруг себя. Где она находится, кто ее ждет, неважно. Оно будто бы остается за пределами обязательного. От окончательного погружения в творчество ее отвлекает лишь хлопанье дверьми соседних кабинок. Однако посторонние звуки слышатся вполне изолированно. И Вик снова берется за текст. Она хочет вместить на листы как можно больше, чтобы сон был долгим и ярким. Завтра у Вик еще один выходной. Так что кровать в ее полном распоряжении. Спустя некоторое время Вик выходит из уборной и медленно идет к столику, где видит множество пустых кресел, пару оставшихся гостей и Оскара, обеспокоенно таращивающегося на нее же. Вик осторожно подсматривает в телефон и прикидывает, во сколько же она отлучилась в туалет. «Довольно давно», – поджимает губы Вик. «Что сказать? Замечталась? Засиделась?» «Может быть, это и правда, но совсем не понравится Оскару», «А может сказать, что мне не нравятся его друзья?» «В точку, но опять же не то, что нужно сейчас». «Прихватила живот?» «Да, наверное, сойдет за отмазку». «Вик?» Начинает ос. Но она не дает ему продолжить. Наклоняется и шепчет о своей проблеме. Тогда мужчина, понимающий, кивает услышанному и, распрощавшись с оставшимися друзьями, вызывает такси. Вместе Вик и Оскар водружаются подарочными пакетами и выходят на улицу. Кожу холодит ветер. Вик жалеет, что не облачилась в пальто. Ос отставляет поклажу с подарками на тротуарную плитку и стягивает с себя длинный плащ, покрывает им плечи супруги как можно крепче сжимая жену в своих руках. Платье очень красивое, но твое здоровье для меня важнее, где теплые вещи. Переоценила свои возможности сейчас ос кажется таким родным и близким. Вик становится стыдно за свой надменный эгоизм. Она жмется сильнее к мужчине, то ли от холода, то ли от собственной вины. Как она могла променять его на всего лишь блокнот? С днём рождения, родной. Прости, что так получилось. Хотя, может, и к лучшему. Я совсем не вписываюсь в круг твоих друзей. Выгляжу на их фоне легкомысленной и глупой. Для меня ты всегда выглядишь одухотворенной и увлеченной, А глупости присущи каждому человеку, будь он писатель, торговец, дворник или профессор исторических наук. Внезапно Оз срывает губ поцелуй. Вик шокированно поворачивается к мужу лицом и смотрит в большие зеленые глаза с расширенными зрачками. Она накрывает ладонями его щеки и решительно тянется за вторым. К ее удивлению Оскар не увиливает, а поддается напору. Они целуются до тех пор, пока не обозначается рядом звук тормозящих колес. Вик с сожалением посматривает на подъехавшее такси и водителя, несущегося к ним. Мужчина забирает часть пакетов и ставит их в багажник. Оскар хватает последней и идет следом за таксистом. Вик только и остается, что устроится на заднем сиденье, Посильнее укутаться в плащ мужа и ждать. Ждать, когда желтая машина доберется до их дома. Находясь в такси, Оскар проявляет присущую ему сдержанность. Словно и не было тех горячих поцелуев у ресторана. Он спокойным взглядом окидывает салон автомобиля и затем смотрит вперед на дорогу. Его уставшие глаза слипаются. Он трет их пальцами, лишь бы не уснуть в машине. Кое-как выдерживает этот путь, и осоловело выбирается на прохладу. В темноту позднего вечера раскрашивают одинокие столбы с фонарями и пузатые лампочки у каждого подъезда. Вик и Оскар поднимаются к себе на этаж и заходят в квартиру. Едва за ними закрывается входная дверь, ост тут же припадает к губам Вик. Его порыв выбивается из привычного ритма их совместной жизни – И, в принципе, из образа строгого мужа. Все это кажется вымыслом, сказкой, совпадением. Потому что в повседневности Оскар не такой. Да, они бы уединились, но скромно. В постели, без какого-либо освещения или новшества. Ты как себя чувствуешь? Как твой живот? Отвлекается Оз. Все хорошо. Вспоминает об обмане Вик. Теперь ей хочется отмыть свою ложь. У меня для тебя подарок. Несмотря на острое желание, обжигающее тело, Вик скидывает каблуки и скрывается в зале. Оттуда выбегает с той самой виниловой пластинкой Дэвида Боуи, что приобрела на аукционе. Она вручает подарок мужу и внимательно наблюдает за его эмоциями на лице. На секунду его спокойствие сменяется искренней радостью, а потом вновь превращается в обычное доброе с легкой улыбкой. «Спасибо, Вик. Только ты знаешь, что поистине дорого моему сердцу». Оскар переодевается в домашнюю одежду, и ставит пластинку на проигрыватель. По дому проносится мелодия. Ос втягивает носом воздух и закрывает глаза, будто бы звук может иметь свой аромат. Мужчина разливает по бокалам красное вино и садится на кровать, приподняв подушку к стене и удобно пристроившись к ней спиной. Вик радуется, что угодила подарком мужу, ластится к нему, прикладывает голову к его плечу, оставляя свой фужер с напитком нетронутым. «Хорошо, да?» – мурлычит она. «Превосходно! Давно я не слушал Дэвида, да еще в таком чистом звучании!» «Спасибо!» — целует жену в лоб Оскар и, избавившись от очков, снова закрывает глаза. Вик любуется его довольной улыбкой, пальцами обводит изгибы губ, касается складочек на щеках, ласково поднимается к вискам и запускает ладонь в его светлые волосы. Даже на ночь Остин не снимает резинку, оставаясь завязанным пучком на затылке. «Ты не против, если я ее сниму?» Мягко спрашивает Вик, на что Оскар ей уже ничего не отвечает. Его дыхание глубокое и спокойное. Рука с бокалом расслабленно отведена в сторону. Рот теперь слегка приоткрыт. «Заснул», – вздыхает Вик. Она осторожно берет бокал из его руки и ставит на тумбочку. Отодвигается от мужа и вытягивает из укромного местечка свой ноутбук. Вик загружает излюбленный файл с рукописью и с нетерпением сверкает глазами, разминая в воздухе пальцы. Что ж, придется немного поработать над началом главы, заговорчески произносит Вик.